Слушай, да оставь ты парня в покое, хохотнул Джозеф, с удовольствием вплетая огромный кусок пиццы. Они вдвоём уже успели съездить к океану, несколько часов прогуляться по песчаному пляжу, ёжись под порывами зимнего ветра и обсуждать новости, которых накопилось немалое количество за почти год, что они не виделись. И теперь, вернувшись в город, устроились в небольшой пиццерии, чтобы поужинать. За это время Кай отправила Максу уже три сообщения, ни на одно из которых так и не получила ответа, и печатала четвёртое. Если бы что-то случилось по работе, тебе бы уже сообщили. Джозеф отобрал у неё телефон и отложил в сторону. А остальное подождёт. Вот уеду я через пару часов, и пойдёшь к нему выяснять, что да как. «Если бы я тебя не знал, то решил бы, что он тебе нравится!» Кай застенчиво отвела глаза, уставившись через стеклянную витрину на улицу. «А-а-а! Вот она что!»